Во время церковных служб, приуготовляющихся к Пасхе, Ваята гнал прочь все посторонние мысли. Глядя на отца Касьяна, не вспоминал свои подозрения, навеянные рассказами Еленки, но если бы вспомнил, то не поверил им. Все мысли о дивном озере, о проклятой дочери Еленки он отодвинул, и теперь они казались страшной сказкой из тех, что баба Пороскева рассказывала зимой. Перед пасхальной полуночницей к Власию собралось много народу, из деревень, даже из нескольких ближних погостов. Воят разглядел в толпе и Куприяна с племянницей, и Круглолицую Оксенью из Барсуков, и Овдотью с Василием из Пестов, и Миколку, и всех дочерей бабы Пороскевы. Еленки не приметил, но она, быть может, пряталась в толпе за спинами других баб, не желая попадаться на глаза отцу Касьяну. «А Егорка-то придет?» — спросил Ваята у недельки, что стояла к нему ближе всех. «Не ходит Егорка в храм?» — та со значением округлила глаза. «Кому до него дело, тот сам к нему ступай. уступай». Не в новгородским храмом у Власия хора обычно не бывало. В редких случаях, когда большая толпа собиралась на великие праздники, Власия в день, Никольщины, Рождество и Пасху — Хор составлялся из вояты, бабы Пороскевы и ее семи дочерей с их старшими детьми. Баба Пороскева выучилась петь в молодости, когда была замужем за диаконом, и учила своих детей. А теперь и воята наставляла их, как поют в Новгороде у Святой Софии. Любопытно, а Еленка умеет петь в церкви? Успел подумать он, настраиваясь, чтобы петь «Волною морскую». Песнь первая канона на Великую Субботу. В отдаленных бедных приходах поет обычно Попадья с детьми, а Еленка, сама поповская дочь, должна была с детства выучиться, как неделька с Анной, Марьей и Соломией. «Волною морскую, скрывшего древле гонителя-мучителя под землей с крыша спасенных отроцы запели неделька с сестрами. Больше Ваята о своих делах не думал, все мысли исчезли. Душа, вслед за высокими голосами, несущими ее будто золотые нити, устремилась куда-то ввысь. В памяти возник купол величественной Софии Новгородской, святые в ярких одеждах, нарисованные на ее столпах, один над другим и уводящие взоры за собой все выше к небу. И сам Христос, взирающий из-под купола вниз на людей — И как не темна, тесна и бедна была сумерская церковь, меж ее бревенчатыми стенами жила та же Господня сила и казалось не столько от множества свечей, сколько от высоких голосов разливается по ней свет. От ощущения близости Бога просились слезы на глаза, восхищение распирало грудь, и возникало чувство причастности к этой силе, чувство непобедимости. «Аще Бог по нас, кто наны?» «Если Бог за нас, кто против нас?» Из послания апостола Павла к римлянам. Только к вечеру светлого воскресенья, в первых легких сумерках, Ваята выбрался из сумежья. За пазухой он нес свое сокровище — яйцо, выкрашенное луковой шелухой в буровато-красный цвет. После службы баба Пороскева первой подошла к отцу Касьяну, чтобы поздравить с Христовым воскресением. Она дала ему яйцо, он ей. Ваята наблюдал за нею, не чуя земли под ногами, и не удивился бы, если бы в руках Пороскевы белое яйцо само собой окрасилось бы в красный. «Это яйцо первохристосованное», обладала самой могучей силой из сотен красных, желтых, медных яиц, которыми обмениваются крещенные в Великославльской волости. Обычно первое полученное в этот день яйцо оставляют как лучший оберег дома и домочадцев на весь предстоящий год. Но Ваята выпросил его у бабы-пороскевы, едва смог к ней подойти опередил даже ее родных дочерей и внуков. Ему требовалось именно это яйцо. Дело было самым трудным и самым важным. Заполучив его, Ваята чувствовал, как будто за пазухой возле взволнованно бьющегося сердца. У него лежит теплое, округло-продолговатое, буровато-красное зерно нового лета, нового солнца, самого мироздания, заключающее в себе еще не проявленные, но поистине необозримые силы. Еще немного, и золотые лучи просочатся сквозь скорлупу. Сумежане сейчас сидели за столами в избах, угощаясь крашенными яйцами, куличом, соленой рыбой, жареным гусем, поросенком. У бабы-пороскевы пировали все ее дочери с мужьями и детьми. Поначалу Ваята сидел с ними, потом за ним пришли от Арсентия, просили пожаловать, порадовать народ игрой. Исчезни он с трапезы, это не осталось бы незамеченным. Только теперь, когда народ подзахмелел, а семьи перемешались, можно было надеяться, что его скоро не хватится. Воята торопливо прошел через погостище на посад, а оттуда уже знакомый тропой по мостку за овраг и на жальник. Вечерний воздух был прохладен, напоминая, что до летнего тепла еще порядочно, но сквозь прошлогоднюю блеклую траву уже вовсю лезла молодая а среди веток словно клубился зеленоватый дым, и не оглянешься, как вдруг эта прозрачность исчезнет, а дым обернется плотным покровом шелестящей свежей листвы. После долгой духоты в церкви и в избе Ваята глубоко вдыхал весеннюю прохладу. Вокруг него еще велись золотые нити песнопений, и казалось, что голова, унесенная ввысь, почти не имеет связи с ногами душу, заполняла радость и верилась, что теперь, когда мать-земля одевается в свежее зеленое платье в честь воскресения Христа, самые смелые его надежды сбудутся. Недаром он выпросил у бабы-пороскевы самый главный залог счастья доли. Ваята заранее разузнал, где живет Егорка-пастух, и даже сходил посмотреть, чтобы потом не заблудиться. Егорка обитал не в сумежье, а позади жальника, близ выгона. Владение его составляла одинокая низкая изба, а при ней больше ничего, даже загородки. Хозяйство Егорка имел самое простое, никакой своей живности, почти никаких припасов. Ни жены, ни детей, пастуху, как монаху, они не положены. Питался он тем, что собирали ему сумежане. завтра ему нанесут этих крашеных яиц, полные лукошки, но Ваята надеялся успеть первым. Егоркина изба была крыта дерном и частично опущена в землю, так что скаты крыши почти касались опушки, будто выросли из земли. Даже первые желтые цветочки одинаковые рассыпались здесь и там. Ваята сошел на несколько ступенек к входу, постучал. Никто не отозвался. Он постучал еще раз. Дверь явно была не заперта. Ваята осторожно приоткрыл ее, окликнул, заглянул внутрь. Проем был так узок, что ему пришлось повернуться боком, чтобы в него просунуться. Внутри не мерцало никакого света, и воятта с трудом разглядел старинную черную печь из крупных камней, простую утварь. Никого. На лавке у двери лежит длинный пастуший кнут. На стене висит несколько обмотанных берестой рожков. Разочарование, даже досада слегка разбавили радость Ваяты. Куда же Егорка делся? Ерила Зеленый, первый выгон скота и заодно пастуший праздник, был еще впереди, хоть и совсем скоро. Так куда он мог исчезнуть? Поднявшись по ступенькам, воято огляделся. За полосой рощи ему почудился дым, и он пошел туда, осторожно пробираясь по мокрому покрову старой листвы. Вскоре за деревьями мелькнул огонь, показалась поляна, на ней горел костер, вокруг костра лежали овцы серые и черные, а одна, самая крупная и белая, близ огня. Ваят едва успел удивиться, чья же эта скотина, не самого же Егорки, пока отыскивал глазами пастуха. Костер был разожжен возле старого осинового пня. На пне, опираясь на посох, сидел сам Егорка, среднего роста, сухощавый старик с длинными седыми волосами и такой же бородой. «Оброс будто леший», — мельком подумал Ваята. Овцы при его появлении подняли головы и провожали гостя глазами, пока он шел через поляну к костру. Глаза их отсвечивали желтым, и Ваяте было неуютно под этими взглядами. Егорка тоже повернул к нему голову. Борода его, весьма пышная, расходилась кустом и слегка кудрявилась. Глаза из сети морщин смотрели ясно и даже весело. На голове его сидела волчья шапка, закрывавшая брови. Он словно бы весь состоял из бороды и шапки, да еще из старого-престарого облезлого овчиного кожуха. Седой и морщинистый он выглядел старым, но принадлежал к тем деткам, что будто каменеют в своей старости, не меняются десятилетиями и, похоже, с годами делаются только крепче и крепче. Казалось, рубани такого топором, топор отскочит, как от маренного дуба. Не диво, что о Егорке говорят как о вечном. В ясных зеленых глазах, на губах, под густыми усами вояте почудилась улыбка, удивленная, радостная, недоверчивая, будто Егорка с трудом верит, что к нему приближается человек. «Христос воскрес!» С таким живым чувством, будто сообщает истинную новость, сказал Ваята. Ему и правда мерещилось, что он принес весть о воскресении Христовом в такую глушку, да та вовек не доходила. «Воистину воскрес?» — полувопросительно, с веселым удивлением ответил Егорка, будто никогда не слышал ничего подобного. Вынув из-за пазухи свое сокровище, Ваята предъявил его как несомненное доказательство. «Яйцо белое? Нет. Красное? Да. Стало быть, воскрес!» Первохристосованное яйцо тебе принес. Во всем сумежье первое. С пастухом, как и со священником, не целуются. Достаточно яйцо передать». Этому воята был только рад, за утро и день ошалел от поцелуев, с которыми к нему горьбой лезли девки, молодки и даже бабы. «Благо тебе, Буди!» Егорка охотно взял яйцо и покатал на темной ладони. «Жаль, отдариться нечем, нет у меня яйца другого. Ты бы вместо яйца горе моему помог. Я, воята, парамонарь, у бабы Пороскева живу». «Слыхал тебе, слыхал!» Егорка тихо засмеялся, и смешок запутался в бороде, не покидая ее пределов. Эйки, ты удалец! Какая ж у тебя во мне нужда?» «Ищу я коня!» Воята огляделся, чтобы убедиться, что их никто не слышит. Он никого не увидел, но не отставало ощущение, будто из самого леса их слушает некто. Овцы не сводили с него странно пристальных желтых глаз, иные приоткрыли пасти, и даже свесили языки, как собаки. «Потерял?» — Егорка пришел в изумление. «Да разве у тебя был конь?» «Не было, а нужен. Мне...» Ваято глубоко вдохнул, набираясь решимости, чтобы огласить вслух свою безумную просьбу. После службы у власия, пения, свечных огоньков, мерцающих у икон, всех чувств, что полнили душу в этот день... Так чудно было заговорить о своем деле к лесному хозяину, как будто вояти предстояло излагать свою просьбу на каком-то неведомом ему басурманском языке. «Мне такой конь требуется, чтобы самому хозяину понравился. Очень нужен. Да где взять, не знаю. А ты богат?» — осведомился Егорка. «Хватит ли кун на коня такого?» — Нет у меня кун. Да хоть бы узнать, где такой конь есть и сколько за него запросят. Ты, говорят, всю скотину в волости знаешь. Да и что по нраву, ему тоже. — Хозяину, думаешь, отдать? Продать, то есть сменять на овечку, одну из его стада. Если бы ты мне еще дорогу указал, где его повстречать. Егорка задумался, разглядывая красное яйцо. Видно, красила его для отца Касьяна Баба Ираида, а до того, как опустить в отвар луковые шелухи, воском разрисовала скорлупу узором бараньи рожки. И теперь этот узор, оставшийся белым, выделялся на буровато-красных боках яйца. Ваята ждал. Сердце глухо колотилось в груди. — Отдарка ты хочешь немалого? — Да первохристосованное яичко того стоит. Наконец Егорка качнул яйцо на ладони. Укажу я тебе, где есть такой конь. Взять его трудно будет. Пастух прищурился. Ваята молча ждал. Егорка, не вставая с огня, подался к нему. У вас в суме такой конь имеется. «У кого же это?» — не поверил Ваята, за эти два месяца, тайком пересмотревший всю скотину сумерских пахарей. До отца Касьяна!» «Вороной его!» — опешил Ваята. Воронова поповского коня? Он отлично знал, нередко даже сам его кормил, хотя садиться на него отец Касьян никому не позволял, и Ваяте для разъездов с поручениями давали кобылу соловейку». Но взглянуть в эту сторону вояте даже в голову не приходило. Он один во всей волости, хозяина и достоин, подтвердил Егорка. Воята не ответил, уже воображая, как темной ночью выводит воронова с поповского двора, будто истинный коневый тать. Нечего и думать, просить животину у отца Касьяна. Тот со своим вороным ни за какие куны не расстанется. Да и скажет: зачем тебе, что отвечать? Хочу дочку твою! тобою же проклятую, у лешего назад, выкупить. Забоялся, — участливо спросил Егорка с таким выражением, что, мол, тут любой забоится. Нет, думаю, как бы исхитриться. Подскажу еще. Есть при ерилиных ключах фролова часовня. Не бывал там? Нет. Воята что-то слышал про часовню у ключей, но служба в ней велась один раз в год на лошадиный праздник, а тот миновал еще в начале осени до приезда вояты в Сумежье. «Коли придешь к ней в ночь полнолуния, обретешь у часовни коня Воронова, и при нем никого». Зеленый глаз Егорки чуть заметно подмигнул. «Сумеешь взять, будет твой». «А куда вести его?» Кудряж, Егорка свистнул, и одна из лежащих овец подняла голову. Это был молодой барашек с серым телом и белыми головой и ногами. Из закрытой пасти в сторону торчал язык, что придавало морде насмешливый, даже издевательский вид, будто барашек дразнится. Ваята окинул взглядом других овец. У тех, что были потемнее, на черных мордах желтые глаза горели таким диким огнем, что они, с их расставленными в стороны ушами, напоминали чертей. Не дай бог таких в темноте повстречать. Впрочем, до темноты оставалось недолго. Яркость огня подтверждала это. вояте вдруг стало жутко. В нем еще бродили отголоски благостного чувства после пасхальной службы. Но это же усиливало чувство близости того света. А тот свет не только благостен. И тот, кто вступает на его межу, должен быть готов дать отпор страху. Белый старый баран, лежавший ближе всех к Ваяте, смотрел на него спокойно и осмысленно, как человек. Шерсть на его внушительной морде была серой, и весь он напоминал немолодого, уверенного, храброго пса. Только сейчас Ваята заметил, что и вожак, и прочие овцы лежат, не подогнув ноги, как им положено, а вытянув, как делают собаки. Потряс головой. Сумерки, чего только не померещится, да еще в такой вечер. Налетел порыв свежего ветра, поколебал пламя костра. От запаха влажной земли забурлила кровь. В ответ на оклик пастуха молодой барашек потряс хвостом. Кудряж проводит. Как войдешь в лес, позови его по имени. Он выйдет и сведет тебя на нужную тропу. Ну, в полнолуние теперь ждать. Воято взглянул на небо, и боярыня луна взглянула на него в ответ, с любопытством свесившись с повозки. Пасха — первое воскресенье после полнолуния, что следует за весенним равноденствием. До следующего второго полнолуния после равноденствия ждать еще три четверти. — А ты больно спешишь, — Егорка прищурился. — Успею. До Ерилы Огненного, когда век по веке играли свадьбы, останется еще один месяц. — За науку благодарю, — Ваята поклонился. — Овечек тебе как в небе звездочек. Повернувшись, он пошел между лежащими овцами капушки. Овцы провожали его, поворачивая головы. Их глаза горели желтым. — А яичко-то может статься, я тебе еще пришлю! — крикнул вслед ему Егорка. Боята обернулся и махнул рукой, больше не глядя на овец, чтобы не увидеть, чего лишнего. Только после Фоминой недели... Воята собрался с духом, чтобы взяться за месяцы слов. Фомина неделя, следующее воскресенье после Пасхи. На службе Евангелие читает священник, и во время пения у Воята не было никакого случая в него заглянуть. Делать это утром, пока зажигал свечи и готовил церковь к службе, Воята опасался. Войдет отец Касьян и застанет, параманаря за чтением на престольного Евангелия, и увидит... Что именно он там читает? Какую страницу? Как объяснить, для чего понадобился месяц и слов за конец иунья месяца? Может, отец Касьяны не обертун, но не стоит ему знать о разысканиях вояты вокруг дивного озера, о видениях и писаниях старца Панфирия, хоровода святых пятниц, великих и малых. Все это ему совсем не понравится. Если права была Еленка после Пасхи ее пугающей речи снова стали вспоминаться вояти часто, то тайный оборотень-ведунец вовсе не хочет, чтобы кто-то освободил Великославльград из озерного плена. Ведь тогда он утратит силу и саму жизнь. Но и в своем человеческом обличии отец Касьян ненавидел саму мысль о Великославле и часто его клеймил «бесовским обиталищем». К тому же все мысли об этом неизменно приводили Ваяту к мыслям об Артемии. А уж ее возвращение к людям отец Касьян, надо думать, совсем не хочет. Может, он потом пожалел, что единственную дочь отбыл Лешему. Да было поздно, порой думал Ваята. Но тогда мог бы сам попытаться ее вернуть. Ему и коня для этого красть не надо. Когда закончилась Светлая Седмица, нетерпение Ваяты сделалось неодолимым. Вечером вторника он не ложился спать. Уже и баба Пороскева улеглась у себя за занавеской, а Ваята сидел на лавке при единственной свече на столе, выжидая, пока окончательно затихнет погостище, и все обитатели его погрузятся в крепкий сон. Пороскева пятница поглядывала на него из своего угла, и Ваята мысленно обращался к ней за помощью. Ведь она... Мученица и конейская была матерью всех прочих пятниц, великих и малых, чью тайну он тщился разгадать. Подойдя к оконцу, Ваята отодвинул заслонку, повеяло холодом весенней ночи. Прислушался ни звука. Пора, пожалуй. От волнения Ваяту било дрожь, и дальше ждать не хватало терпения. Запахнув кожух и перепоясавшись, он взял шапку. Дверь в избу Ваята смазал заранее, и она открылась без скрипа. На небе сиял месяц, худеющий, но пока довольно полный. Середина площади была освещена, и Ваята обогнул ее, держась в тени близ дворов. Он выбрал путь, чтобы не проходить мимо Поповского дома, и поглядел на него издали. Там тоже тихо, заслонка оконца задвинута. Отец Касьян спит, а старая Ираида убралась к себе в избу давным-давно. Прижимаясь к стене церкви, где тоже была тень, Ваята пробрался к крыльцу. Ключ от церковной двери он держал наготове. Здесь ему пришлось покинуть спасительную тень. Собравшись с духом, он ступил на валун, обломок старого бога. Оттуда шагнул на длинное крыльцо. — Хорошо, что старый бог лежит лицом вниз. Видаки Ваяте не нужны. Видок — непосредственный очевидец случая, ставшего предметом судебного разбирательства по древнерусскому судебному праву, в отличие от послуха, который только слышал что-то о событии. Миновал тускло светящееся под лунным светом церковное било, в которое сам же колотил два раза на дню. Вставил тяжелый ключ в замок и нажал. Эту дверь он тоже смазал, и она отворилась в тишине, будто звериная пасть, открыв проход в сплошную тьму. Скользнув внутрь, воято спешно закрыл за собой дверь, огляделся. Казалось бы, церковь для него — место привычное, но сейчас оно было чужим, как сам тот свет. Ночью он бывал в церквях только во время пения, а тогда ночь от дня не сильно отличается. Свечи, народ толпится, голоса. Но в молчаливой темной церкви он не бывал еще ни разу, ни в Новгороде, ни тем более в Сумежье. Немного лунного света проникало внутрь через два малых оконца, ближе к теблу. Постояв, пока глаза привыкли к этому скудному угощению, Ваята двинулся вперед, стараясь ступать неслышно. Теперь, когда дверь за ним закрылась, он несколько успокоился. «Даже и выгляни кто-то из жителей по гостище не увидит Парамонаря в такой неурочный час лезущего в церковь. Держась в восточной стороны, Ваята обошел тепло через правые двери к диаконнику и через горнее место приблизился к трапезе. Диаконник тоже, что позднее стало называться Ризницей. Сердце замирало, и руки дрожали, как бы бог не его кощунником, что ради своего любопытства тревожит священное место, священную утварь и книгу, да еще в неурочное время и тайком от иерея. Непрестанно крестясь и бурмача про себя помилуемя, зажег свечи в напрестольном семисвечнике. Трабеза осветилась, из мрака выступили хорошо вояти знакомые священные предметы, серебряный напрестольный крест, дар одного из прежних бояр Мирогостичей, бронзовая дырохранительница, Евангелие. Вид этих вещей отчасти успокоил Ваяту. Торжественный вид горящего семисвечника прогонял мелкий страх и перевел его тревогу на более высокую ступень. Казалось, при этом свете и бог, и ангелы увидят Ваяту куда лучше, чем во тьме. — Марица! — не удержавшись, шепнул он. — Ты здесь? Хотелось ощутить рядом хоть одну дружественную душу. — Тут-то я! — шепнул тонкий голосок, и теперь он имел особенное выражение боязливая, благоговейная, но не без призвука тайного восторга перед необычностью этого ночного похода. «Будь здесь», — попросил Ваята, хотя полагал, что марица и так его не покидает, незримо вьется над правым плечом, будто ангельский комар. Еще раз перекрестившись, Ваята вытер вспотевшие ладони порты и открыл книгу. Прислушиваясь к тишине, стал Переворачивать тяжелые пергаментные страницы, как это делали до него многие поколения власиевских попов, от их рук, края листов и сделались будто ужухлых осенних листьев. Евангелие, Месяцы слов, теперь воято не смотрел на столбцы и числа, а искал надпись на полях справа. Чем ближе к месяцу июню, по-болгарски рекомому, изок тем сильнее замирало сердце. На месте ли надпись? Куда она могла деться, казалось бы? Отец Касьян мог ее соскоблить, лист мог еще сильнее пострадать, она могла просто в присниться. Вот она, неровные четкие редки букв на полях, упирающиеся в обтрепанные края листа. Боята то ждал этого, Но сердце обрывалось, наклонившись, стал внимательно вчитываться, стараясь отпечатать в памяти каждое слово. Вне, приди, Ульяни, Велика, На впятни, Малу, Изыди, Свет, Прев, Лик, Сниди, Вели, Звест, Светл, Ибу, Стоя. Вверх озера. Что там? шептала над духом Марица. Ну, расскажи. Вот имя Ульянии. Вне. Это внегда? Прошептал Ваята не столько Марице, сколько себе. Очень может быть, ведь в написании Псалтире тоже было это слово. Прииди, прийдет. Ульяние великое. Именно седьмая из Великих Пятниц имеется в виду. Теперь Ваята в этом не сомневался. На фита пятни. На девятую пятницу. Потом идет малу. Речь о девятой из малых пятниц, что отсчитывается от Пасхи. Несомненно. Изыди свет префлик. Свет превелик. Никакого лика тут нет и не было, это я дурак. Сниди, что? Великая звезда светлая, зашептал Ваята, домысливая оборванные окончания слов. Ибу, и будет стоять вверху озера. Вроде все понятно, и не все. Внегда. Ваята поспешно распустил верхний пояс и распахнул кожух. Ему было жарко, всякая жилка трепетала, кровь бурлила. Старец Панфирия описал здесь срок и условия. Чего? Когда Великая Пятница Ульяния придется на Малую Пятницу Девятую, надо спросить у Бабы Роскеву, бывает ли такое, и тогда воссияет свет превелик, появится звезда вверху озера, дивного озера. «Господи Иисусе!» руках нуло над ухом Марьица, и Ваята резко обернулся и вздрогнул, как от удара молнии. Царские врата были распахнуты, занавесь отодвинута, как бывает при выносе святых тайн, и в проеме стоял отец Касьян с протянутыми вперед руками. Увлеченный своими разысканиями, Ваята не услышал ни звука, Ни скрипа крыльца, ни стука двери, ни шагов через церковь, ни шороха, занавеси. Воято отшатнулся от трапезы, но что толку? Он был застигнут, свет семисвечника не позволял ему спрятаться в тесном срубе алтаря. Был порыв что-то сказать, оправдаться, и мысль, что сказать нечего, и оправдаться нечем. Но через миг эти мысли сменились другими. При свете того же семисвечника вояте бросилась в глаза, что отец Касьян не в рясе, а в одной сорочке, и к тому же босиком. А на дворе не лето, весьма холодная весенняя ночь, кое-где под оградами еще и снег лежит. Но еще сильнее поражало лицо отца Касьяна. Глаза его были закрыты, рот приоткрыт. Ноздри подрагивали и ширились, как у зверя, ловящего запах добычи или опасности. Не зная, как это понимать и что делать, Воята замер в шаге от трапезы. Отец Касьян двинулся вперед. Его босые ноги ступали по дубовым плахам пола совершенно неслышно. Воята осознал, отец Касьян прошел через царские врата, что можно делать только при богослужении, а значит... Что это значит, он не понимал, но видел его собственное вторжение в алтарь. Тут еще не самое странное. Вытянув руки вперед, отец Касьян шел к нему. — С закрытыми глазами! Это у твоя-то ужас! Ладно, если бы кто-то в погостище подглядел, как парамонарь во тьме пробирается в церковь, довел отцу Касьяну, тот бы пришел, поспешно одевшись, и обрушился бы на негодного с законным гневом. И то он вошел бы через дяконик или жертвенник, но не напрямую через царские врата. Отец Касьян не задавал вопросов, не бронился, молча и плавно, неслышно двигался прямо на вояту с вытянутыми руками. Мелькнули воспоминания о той заклятой царевне из склепа, ее кто в доме, кто в темном, съем, съем. Ваята осознал, он находится ровно в том положении, что безымянный мальчик, который пошел отчитывать заклятую царевну, и стоял с Евангелием в середине трех очерченных кругов. Он же, Ваята, никаких кругов не чертил, и никакой старенький старичок Никола Милостивый Ему не помогает. Евангелие было, но читать оттуда или из каких-то чудодейственных псалмов ему в голову не пришло. Опасность была слишком близка. Не успеешь живы и в помощи Вышнего сказать, как... Ваята попятился от трапезы, и тут отец Касьян подался вперед и схватил его за рука в кожуха. Ваята дернулся, но ощутил, что в этих пальцах сила клещей железных. Не рассуждая, свободной рукой заехал противнику кулаком под дых. Тот дернулся, слегка согнулся, но остался на месте. Его вторая рука потянулась к лицу Ваяты, широкая ладонь заслонила свет, пальцы надвигались, шевелились, как черви, норовя впиться в глаза. Задыхаясь от ужаса, Ваята от души, как на волховском мосту, «врезал отцу Касьяну в скулу», Любого, хоть самого Якима Кожемяку, лучшего бойца торговой стороны, такой удар опрокинул бы навзничь. Известного успеха он достиг. Сила удара оторвала отца Касьяна от и отбросила на пару шагов. Он покачнулся, но устоял на ногах. Поп, одержим бесом. Холодное сознание пронзило Ваяту вместе с ясным ощущением смертельной опасности, сменившим испуг и недоумение. Тяжесть своей руки он знал. Не может обычный человек выдержать такие удары и устоять на ногах, только если движет им чужая злая воля. Пока отец Касьян восстанавливал равновесие, Боята обогнул трапезу, держа в уме дверь Диаконника. Даже сейчас он не смел пройти через царские врата. И для Иерея это грех помимо службы, а для него мирянина вдвойне. Но отец Касьян метнулся на перерез. На скуле у него горело багровое пятно, однако резвостью он не утратил. Никогда раньше воята не думал, что этот немолодой, величественный повадкий человек может так быстро двигаться со звериной, бездумной ловкостью. Вытянутые руки искали горло вояты, и тот хорошо понимал, что будет, если одержимый его достанет. Удавит, как куренка. Тут псалмы не спасут, он уже ощущал эти холодные, как железо, и такие же крепкие пальцы у себя на горле. От ужаса дыхание сбивалось, голова горела, руки холодели. Не видя никакого пути к спасению, Ваята живо захлопнул Евангелие, двумя руками подхватил тяжелую книгу со стола и со всей мощи обрушил ее на голову отца Касьяна. Раздался громкий треск, отец Касьян повалился на пол, все его тело дернулось, и он затих. Тяжело дыша, Ваята опустил книгу на трапезу. Доска верхней крышки раскололась сверху донизу. Ваята не отрывал глаз от лежащего, ожидая, что тот сейчас опять зашевелится, но нет. — Я его убил? — мелькнуло в голове но проверить, прикоснуться к одержимому Ваята не смел. Двигаясь боком, не сводя глаз с тела отца Касьяна, Ваята переместился к диаконнику и через боковую дверь вышел из алтаря. Тебло частично скрыло от него свет семисвечника, в темноте опять навалился страх, вот сейчас обезумевший поп выскочит из-за тепла и снова в него вцепится. Бегом Ваята пересек церковь, Выбежал на крыльцо, спрыгнул с него и метнулся в тень у загородки боярского двора. Казалось, шум этой битвы должен был поднять все по гостище. Сжавшись, точно зверь, Боята оглядывался, прислушивался, но вокруг все было тихо. Никто снаружи их не услышал. Желая только одного оказаться подальше отсюда, Ваята пробрался к Пороскевину двору, скользнул в избу и наложил засов. Прижался к двери спиной, пытаясь перевести дух. Его трясло, как не одетого на морозе. Дрожащими руками стянул кожух и бросил у двери, не в силах искать деревянный крюк. Рубаха промокла от пота. Пробравшись к лохане, воято вылил пару ковшей воды себе на голову, умылся, потом еще ковш жадно выпил. Дрожь внутри не унималась. Казалось, только сейчас он осознал весь ужас происходившего. Священник в одной сорочке с закрытыми глазами, с вытянутыми руками, на ощупь ищущий его, как зверь, добычу, мерещился где-то рядом, за спиной. Одолевая дрожь в руках, воято крестился, шептал, «Михаил-архангел заслонит и меня железной дверью и запри три девятью замками-ключами». Кроме этой бабьей молитвы ничего не шло на ум. Когда возбуждение схлынуло, навалилась усталость. Боята лег, не раздеваясь, только башмаки истощил. Накрылся кожухом, но все равно дрожал. Закрывал глаза, видел перед собой лицо одержимого. Открывал, видел его же во тьме. Вспомнил, наконец, о Никитиной молитве и принялся твердить. «Святый великий Христов, мученик Никита, моли Бога о рабе своем, Гаврииле!» Святый великий Христов мученик Никита, Избави раба Божия Гавриила От всяких болезней и печали. Крест надо мною, крестом вся ограждаю, Крестом беси прогоняю. От причистой Девы Марии дьяволи бегают, И от меня, раба Божия Гаврила, Бежит зол человек, И причистая надо мною руку свою держит Всегда и ныне, и присно, и вовеки. Вроде бы заснул. Потом дернулся и проснулся. Почудилось, что одержимый опять вцепился в рукав и тянется к глазам. Снова принялся за Никитину молитву. Опять все расплылось. Проснулся от собственного задушенного крика. Померещилось, что холодные пальцы касаются горла. Откинул ворот кожуха, стало жарко. Опять задремал. Привиделось, что баба Пороскева в белой сорочке ходит вокруг и бормочет на синем море и океане стоит остров на острове есть камень на камне том стоит собор в соборе престол за этим престолом орел батюшка владимир михаил архангел пречистая богородица никола милостивый пришла я к вам просить и умолить от колотья, от ломатья от нытья от девки простоволоски от мужика колдуна от лихого упыря от дикого глаза Защитить раба Божьего говорила. Созываю я двенадцать пятниц великих, Девять пятниц малых приказываю, Поставьте тын железный от земли до неба, Затворите ворота медные На сорок замков, на сорок ключей. Прохладные капли воды Летели из тьмы на разгоряченное лицо Ваяты, И, наконец, лихорадка прошла. Пугающие видения отступили, навалилась глухая сонная тьма. Не зная, жив ли отец Касьян, Ваята не успел подумать о том, что ему же и предстояло это выяснить, не ночью, так утром, когда полагается отпирать церковь и готовить все к службе первого часа. По церковному счету, первый час — семь утра по-нашему. Но ему повезло. Какая-то из женщин ближайших дворов, еще раньше вставшая к корове, Заметила отворенную дверь церкви, а внутри тишину и мрак. К этому времени, как Ваяту пришли будить, перед церковью собралось уже человек десять, мужчин и женщин. Однако баба Пороскева, то ли что-то зная о ночных событиях, то ли просто жалея Ваяту, в избу никого не пустила, а разбудила его сама. — Вставай, голубчик, с отцом Касьяном беда. — А? Ваята дернулся и сел. Что? — Было ощущение недавно виденных жутких снов, но в первый миг он ничего о ночном происшествии не помнил. «Отец Касьян в церкви лежит, в самом, говорят, алтаре. Жив или нет, неведомо. Туда войти никто не смеет. За тобой послали. Ты все ж церковный человек». Сперва я-то удивился. «Отец Касьян лежит в алтаре?» Потом вспомнил. «Нежанка Грикшина нашла его». Да ей то не войти. Заглянула и давай вопить. Грикшу позвала до да волтарить, и он побоялся. Поди уж, я вот тебе сорочку свежую вынула. Умывшись, надев чистую сорочку и причесавшись, Ваята почувствовал себя немного лучше. Вчерашнее оказалось жутким сном, и это чувство придало ему твердости делать вид, будто он никаких таких снов не видел. Слава богу, что ему не пришлось обнаружить в алтаре лежащего без чувств папа Лицемерия в не давалось. При виде него толпа у церкви оживилась, все заговорили разом. Внутри обнаружилось несколько мужчин, в том числе Овсей, Арсентий и Трофим Тиун, но и они не знали, как быть. Царские врата стояли нараспашку, приводя людей в ужас. Тайны нового мира оказались слишком близкие и страшны. Ваята заглянул в алтарь. Отец Касьян лежал на полу возле трапезы, на том же месте. Судя по всему, он с тех пор не шевелился, и никто его не трогал. С чувством, будто доживает последние мгновения своей жизни, Ваята двинулся к двери диаконника. Если окажется, что он, папа, убил, хоть тот и был одержимым, но все же грех какой. Может, тут его и не уличат, Но разбирать убийство наверняка посадник из Новгорода пришлет своих дворян-праведчиков, а там люди дошлые и опытные. Праведчики — судебные исполнители, которые выезжали на место для первичного следствия. — Да, знаются, — скажут из Новгорода, выслали за буйство, а он в суме попа папа убил. Вот родителям позор. И дались ему эти тайны, Панфириевы. Не мог жить, как все? Подойдя к отцу Касьяну, Ваята еще раз перекрестился, встал на колени. Прошлые сражения на Волховском мосту наделили его кое-каким опытом в обращении с побитыми. Кожа священника была холодной, как у мертвеца. Чувствуя, как сердце катится куда-то в бездну, почти без надежды Ваята послушал сердце, проверил бьющие жилки. Жилки бились, сердце стучало. Жив! Ослабев от громадного облегчения, Ваята сел на пол и еще раз перекрестился, сжал голову руками и посидел так, но в мыслях яснее не стало. «Мужики!» — слабо позвал он, обращаясь к тем смутно видным лицам, что лезли в двери диаконника и жертвенника. «Жив он! Дайте одеяло и... Заходите, кто, надо его домой нести, я один не подниму. Не волоком же волочь!» после бестолковой боязливой суеты наконец доставили пару одеял, закутали бесчувственного батюшку, подняли втроем, Ваята, Арсентий и Идемка, как самый здоровый из тех, кто оказался поблизости, и понесли в поповую избу, блага она стояла почти вплотную к церкви. Там уложили на лавку, служившую ему постелью, и укрыли. Руки и ноги отца Касьяна были холодны, как лед. И неудивительно, не весь сколько он пролежал в одной сорочке, в холодной церкви с открытой дверью в весеннюю ночь. Мог бы насмерть замерзнуть, не будь такой здоровый. Пока бабы бегали за Ираидой и Пороскевой, Ваята оглядел избу. Верхняя одежда священника лежала на ларе, куда он и должен был ее поместить, устраиваясь спать. Пока еще никто не задавал вопросов, с чего бы эта батюшка, среди ночи один, да еще босиком и в сорочке, отправился в церковь. И как лишился чувств. Явившаяся первой, баба пороскева осмотрела его и указала на здоровенную шишку на маковке. С кула, куда прилетел воятин кулак, опухлый и побагровела. Кто же его бил-то? Просипел Арсентий. Видать, бесы, сказал Авсей. Схватился с ними. Чудо, что жив остался. Бог спас. Воята молча сглатывал. Его бледность и потрясенный вид никого не удивляли. Ключ. Всего от церкви имелись два ключа, и Ваята не знал, где отец Касьян хранит свой. Ночью тот явился без ключа. Свой ключ Ваята унес с собой, слава богу, не выронил. Если кто-то сообразит поискать поповский ключ и найдет его на обычном месте, станет очевидным, что отец Касьян вошел в уже отпертую церковь и отпер ее кто-то другой а второй ключ имеется только у Парамонаря. Но что делать, Ваята не мог сообразить. Не искать же поповский ключ на глазах у всех, у старейшин и баб. А отец Касьян своим ключом со времени приезда Ваяты не пользовался и мог запрятать невесть куда — в утку и зайца. Оставалось надеяться, что об этом никто не подумает. Но если бы отец Касьян, сохрани бог, оказался убит, то посадничьи праведщики уж точно спросили бы о ключах. А если отец Касьян все же умрет? Чувствуя, что вовсе не избавился еще от опасности, Ваята дрожал под кожухом от жара и озноба разом. Оставив баб в поповской избе, он вернулся в церковь, выдворил народ, пения нынче не будет, закрыл царские врата и боковые двери тебла. Заменил сгоревшие свечи в семисвечнике, уложил Евангелие и крест как следует. Трещина через всю верхнюю крышку казалась издевательской бесовой ухмылкой. Когда ее кто-то заметит, тоже будут толковать, откуда взялась. «Помнит ли что-то отец Касьян? Если помнит...» Вояту еще ждет встреча с посадничьими праведчиками, которых вызовут, чтобы передать им парамонаря, обвиненного в попытке убийства Иерея. Напасть на папа в самом алтаре? Жахнуть Евангелием по голове? Про такое святотатство Воята и не слышал никогда. Архиепископ сошлет его в монастырь и запрет на всю жизнь, велит кормить одним хлебом, и то раз в три дня. Боято содрогался с головы до ног, воображая свою будущую участь. Родителям-то какой позор! На весь Новгород! И отец, поп Тимофей, может через это дело прихода лишиться. И как оправдаешься? Скажешь, поп бесом одержим и хотел меня убить? А что ты, отрочи, делал ночью в алтаре? Крест серебряный на престольной хотел украсть. Какие такие надписи старца Панфирия? Тебе это что до них? Ваята пытался молиться, но раскаяния не чувствовал. Отец Касьян придушил бы его и по утру в алтаре нашли бы его собственное тело, только уже бездыханное. Или отец Касьян и от него бы избавился, успел бы до утра вывести в лес, если сознавал, что делает. А так просто удавил бы и тут же бросил. Не зная, что думать, Ваято беспрестанно молился, но никакого подобия мира обрести не мог. В почти таком же беспокойстве пребывало и все сумежье, и у людей испуг сопровождался еще более полным недоумением. Ходил слух, будто кто-то слышал ночью в церкви шум, вопли, виск. Батюшка ратился с бесами, с чего он отправился ночью не одетым в церковь, почему бесы на него напали, толковали на все лады. Только к вечеру отец Касьян пришел в себя. О случившемся ночью он знал еще менее прочих, понятия не имел, отчего у него такая слабость, сильная головная боль, тошнота, головокружение и жар. У людей несколько отлегло от сердца, а вось оправится. Ираиды и Пороскева остались вдвоем на ночь сидеть с батюшкой. Прочие сумежане разошлись, отчасти успокоенные, что хотя бы не лишились единственного на всю волость папа. — Вот оно как! — толковали мужики на площади перед церковью, перед тем, как разойтись. — Отца Ерона погубил бес, отца Македона сгубил бес, что в зверя вошел, отца Гаргония сгубил бес, что в старой березе засел. А отца Касьяна прямо в алтаре достали. Не будет нам покоя от бесов, так и станут губить народ, пока не сделается наша волость пустыней. Вспомнив тяжкую участь прежних своих попов, сумежане обрели хоть какое-то объяснение происходящему. Но вояту оно не устроило. Эту ночь ему предстояло провести в избе в одиночестве. В приступе молодуши он едва не позвал к себе ночевать с Быню или даже Демку, но сдержался. Сочтут его трусом, боящимся, что бесы придут и за ним. А что если придут? Что если отец Касьян опять встанет и так же бесчувственно явится прямо сюда? Предстоящая ночь надвигалась неумолимой черной волной. Воята ощущал усталость, и предыдущую ночь ведь почти не спал, но лечь и заснуть боялся. Вспомнил о записи в слове, но сейчас думать о ней не хотелось. Ульяния, седьмая пятница великая, девятая пятница малая, свет привелик, звезда вверху озера. Все это сейчас казалось чепухой и вздором. Но не ради этого ли вздора? Отец Касьян к нему пришел, хотел помешать читать Панфириево писание, убить, напугать, заставить забыть обо всем этом. Поначалу Ваята готов был так и сделать. Ну их этих тайн, если ради них бесы в попов вселяются и ему не в меру любопытному смертью грозят». Всю ночь он провел при горящем масляном светильнике, держа топор под рукой. Почти не спал, перебирая в уме все пережитое. Посоветоваться бы с кем? С бабой Пороскевой? С Егоркой? С Миколкой? С матерью Агнией? С отцом Ефросином? Пока отец Касьян лежит больной, в церкви пения не будет. И Ваята мог потратить пару дней на поездку к усть-хвойскому монастырю, но тогда придется рассказать все и чего он искал в месяце слове и чем дело кончилось пожалуй только одному человеку он не побоялся бы все рассказать Еленке она поверит что не он боят умышлял на батюшку а наоборот муж мой во сне не дышит отец Касьяны тогда двенадцать лет назад был одержим и его жена об этом знала но тогда выходит все правда это отец касьян в зверином облике губит людей по всей волости? он не человек а истинное чудовище почему же абертун в церковь явился не зверем да потому что не полнолуние было ответил сам себе ваята а ветхий перекрой не может он видать ни на полу не на полуне оборачиваться телом остался как человек но дух в нем был недобрый и этот дух знает обо всем, что произошло. Почти успокоившись, рассуждая здраво, Ваята приходил к мысли, этот дух его в покое не оставит. Просто выбросить из головы тайны священных пятниц едва ли поможет. Разве что уехать отсюда поскорее. Никто не удивится, люди скажут, не хочет Попович стать новой жертвой бесов. Но как же Артемия? Она все еще во власти лешева, и не пройдет и двух месяцев, как сделается полной лишачихой, если он Воята, ей не поможет. Попробуем сбежать от этого дела. Не знал бы покоя всю жизнь. Артемии надо помочь, хотя бы попытаться. Но с ее отцом обертуном надо как-то управиться, иначе он ни ей, ни Вояте жизни не даст. Управишься с ним, думал Воята, ворочаясь. Можно ли изгнать беса, оставив человека живым? Или бес слишком прочно в нем угнездился и жертву не выпустит? А если отец Касьян оправится и снова попытается его убить? Один раз Ваяту спасла священная книга, но нельзя же вечно колотить оборотней Евангелием. Если полезет опять, надо что-то другое иметь под рукой. Еще день Ваята просидел в избе, как просватанный. Попадаться людям на глаза не хотелось, чтобы не отвечать сорок раз одно и то же. «Не знаю, не ведаю, дома спал» и чувствовать себя отъявленным лжецом. Баба Пороскева в очередь с Ираидой ходила за отцом Касьяном, забегала домой приготовить что-нибудь и присмотреть за собственным хозяйством. Увидевшись с ней среди дня, Ваята, стыдясь, намекнул, «Не может ли она, как будет одна со спящим больным», «Поискать поповский ключ от церкви». «Да если кто спросит, скажи, забыл в тот вечер церковь замкнуть», спокойно посоветовала баба Пороскева. «Свой ключ назад принес. а до батюшкина тебе дела нет». У Ваяты несколько полегчало на душе. Мог же он забыть, запереть церковь? «Мог, тем более, что как раз был зеленый ерила и народ гулял на лугу». Не диво, что молодой парамонарь спешил скорее развязаться с делами и идти смотреть, как нарядные девки впервые в это лето заводят круги. Тогда отец Касьян ночью вошел в открытую церковь, как привык, а парамонарь, сунув свой ключ в красный угол под иконы, спокойно видел сны. Было успокоившись, на вторую ночь после схватки в алтаре я опять пришло в смятение. Едва настала полночь, как из темноты донесся волчий вой. Протяжный, тоскливый, он будто нож вспорол тишину, отгоняя надежды, что все обойдется. Подходя боязливо к оконцам, отворенным на узкую щель, сумежане прислушивались. Зверь выл в лесу, на закатной стороне, за жальником. И бревенчатые стены исп, дубовые двери не казались надежной защитой от чудища, рыщущего в ночи. «Слыхал?» — спросила баба Пороскева, на заре вернувшись к себе в избу. «Слыхал?» — мрачно ответил Ваята. «Бабы опасаются нынче коров выгонять. Ну да Егорка управится, у него с Лешим уговорено, сколько взять за лето, а больше не брать». «Вот еще!» — неуверенно начала баба Пороскева, помолчав. «Сидела я нынче с отцом Касьяном?» Ваята, отрешенно смотревший на стену, вскинул на нее глаза. Неужто отец Касьян кое-что рассказал. — Помнилась мне, — опять начала баба Пороскева, — будто батюшка-то наш во сне не дышит. Ваята сильно вздрогнул. Это он уже слышал от другой женщины, проводившей когда-то ночи близ отца Касьяна. — Я думаю, ох, темнее, помер, что ли? Но пота смертного нет, Тело теплое, гибкое, Жилки бьются, сердце стучит, Как есть живой, а только не дышит. А тут еще чудовище воет где-то. Уж не знала, что делать, Не то Богу молиться, Не то за помощью бежать, Да к кому тут побежишь? Потом вой стих, И, батюшка, гляжу, задышал помаленьку. Ваята и баба Пороскева смотрели друг на друга. Он и хотел рассказать то, что ему известно, но от чего-то не решался. И чувствовал, баба Пороскева сама может рассказать кое-что, чего он не хочет знать. Уж не от того ли Еленка сбежала от него, добавила баба Пороскева. Кабы мой мужик во сне не дышал, я б точно сбежала. Вот что, Ваято решился и встал. «Поеду-ка я посоветуюсь. Если про меня спросят, скажи, поехал к Усть хвойскому монастырю». Для поездки Ваята взял попову-соловейку. Разрешения спрашивать не стал, к чему больного тревожить. «Матушки огни поклонись от нас», — прошамкала старая Ираида, пока Ваята седлал лошадь. «Проси, чтоб молилась о сумижанах». Ваято кивнул но на самом деле не собирался показываться на глаза игуменьи. Ее ангел-прозорлевец живо укажет, кто разбил папу лицо прямо в алтаре. Миколка, вот кто был ему нужен. Своей одной головой с делом не справится. Раздумывая, кого бы позвать в советчики, Ваятов вспомнил. Ведь это Миколка первым рассказал ему повесть о двух братьях, о том, как плескач раздобыл волчий пояс, сделал страхоту оборотням, а потом однажды не дал духу вернуться в тело и похоронил это тело ночью на Ростыне. Миколка не упоминал о том, что дух годы спустя завладел самим Касьяном, бывшим плескачем. Но едва ли он решит, что воята забрался в алтарь, чтобы украсть на престольный крест. Миколка ему поверит. Это главное. И поможет избыть беду. Егорку вояте не хотелось больше тревожить. Близ него пробирала дрожь, хотя при той встрече, воодушевленной радостью от воскресения Христова, защищенной красным яйцом, Ваят этого почти не осознал. Куприяну из барсуков он опасался доверять слишком много. Один Миколка с его мудростью и добротой казался надежным помощником.